Швамбранская революция Поход Бренобора Чтобы установить истинные очертания и границы Швамбрании, был предпринят Великий поход Швамбранского флота вокруг материка. Он начался в середине 1916 года и продолжался до ноября 2017 года. Значение этого похода для швамбранской истории огромно. Об этом свидетельствуют письменные памятники, сохранившиеся до сих пор. В моем швамбранском архиве хранятся точная карта швамбрании и приложенный к ней корабельный журнал флагманского судна Бренабор. Приводить его здесь целиком не имеет смысла, он велик и скучен. Многое в нем будет непонятно сегодняшним читателям, поэтому здесь описание похода дается в сокращенном и обработанном виде, а в скобках объяснено непонятное. Я старался только по возможности сохранить швамбранский стиль. Затем необходимо рассказать следующее. Швамбранским императором был в то время некий бренобор кейс IV. Имя это мы целиком заимствовали у известной тогда автомобильной фирмы. Поэтому на государственном гербе Швамбраннии к зубу швамбранской мудрости, пароходу Джека, спутника моряков и черной королеве, хранительницы тайны, прибавились еще автомобили. Царь Бринабор IV был довольно покладистым малым, но все же это был монарх, и никто из нас не пожелал воплощаться в него». Оставаться же простыми смертными швамбранами не хотелось. Тогда Бринабор усыновил нас. Мы считали, что Он подобрал нас в море, когда мы были маленькими. Жестокий негодяй Урадонал Шателена засадил нас совсем новорожденными в кадушку из-под кислой капусты и пустил по морю. Царь Бринабор катался на лодке, услышал, что откуда-то разит, и спас нас. В то время почти во всех детских книжках были сироты. Положение приемыша было модным и трогательным. Что же касается капустного духа, то это нас нисколько не компрометировало. Многие мамаши уверяли, что всех детей, даже и не находят в капусте. Эскадра состояла из флагманского судна «Бринобор» и кораблей «Беф-Строганов», «Жюль-Верн», «Металлопластика», «Принц-Курант», Каскара Саграда, Гратис, Покоритель Бурь, Гамбит и Донорветтер. Командовал эскадрой, несмотря на свою молодость, адмирал и капитан Арделяр Кейс, то есть я. Оська был вице-адмиралом и главным матросом. Имя его было Сатанатом. Происхождение имени Сатанатом оперное. К нам ходил петь басом один провизор. Он пел арию Мефистофеля «Сатана там правит бал», слишком надавливая голосом на отдельные слоги. Получалось Сатанатом. там». Оська потом интересовался, кто это такой с «Сатанатом»? Дирижер? В качестве корабельного наставника с нами плыл неизменный Джек «Спутник моряков».